Забеспокоились в Вашингтоне. Зачем нам нужен корреспондент в Москве без автомобиля? И запретили ему передавать какие-либо статьи из Москвы, как будто для этого нужен автомобиль. Вашингтонским гражданам-начальникам тоже не нравилось наше интервью. Оно ухудшало отношения между СССР и США. Что ж, это не было для меня потрясением. Я никогда и не идеализировал тот мир. Вполне понятно, что за десятилетие вокруг СССР, как вокруг застарелого нарыва, наросло столько болячек и паразитической ткани, столько создано трусливых теорий, доктрин и самооправданий, что давно уже не существует грани «мы», «они», «наши», «ваши», и для того, чтобы выпустить гной, нужно пробить много слоев так называемого здорового тела. Весь год КГБ не отставал от меня ни на шаг. Просто закрепили за мной опергруппу, машину с четырьмя людьми. Каждые шесть часов группа менялась, приходила другая смена. Они не скрывались. Напротив, в задачу, видимо, входило демонстрировать свое присутствие. Если я шел пешком, двое шли впритык сзади, остальные медленно ехали в машине следом. У них были карманные рации, и время от времени кто-нибудь из них говорил в рукав, Связывался с машиной. Я стал нарочно так выбирать дорогу, чтобы машина не могла ехать следом. Против движения или на перекрестках, где нет поворота, или на красный свет. И начиналась паника, как на тонущем корабле. Довало ли какие я знал трюки? Проходные дворы, сквозные подъезды, пожарные лестницы. Побегай, побегай, ноги переломаем, шепели они мне в затылок. Со стороны это выглядело комично. Особенно трудно им было в метро. Туда они шли за мной втроем. Я ходил очень быстро, почти бежал по переходам и эскалаторам. В вагоне не давал им присесть, держал в напряженном ожидании. Выскакивал в последний момент, когда двери уже закрывались. «Смотри, добегаешься». Столкнем под поезд. Особенно им было скверно, если у выхода из метро меня ждал кто-нибудь из ребят с машиной. Каждый раз, когда мне удавалось удрать, они получали выговор от начальства. Два-три таких выговора, и их могли выгнать с работы. Возможно, еще и от этого они вели себя так нагло. Как-то осенью я возвращался домой, и в проходном дворе на Кропоткинской один из них нагнал меня. Держался он развязно, вызывающе, матерился, рассчитывая, видимо, показать, что ему море по колено, грозился убить ночью в подъезде, пристрелить, когда я поздно возвращаюсь домой. Напирал на то, что он... «Ни как другие. Он не допустит, чтобы у него из-за меня были неприятности. Думаешь, мне что-нибудь за это будет?» «Наоборот, спасибо скажут. Да что ночью?» «Сейчас вот прикончу, и никто даже не оглянется. Только попробуй еще раз удрать от нас, как вчера». В доказательство своих слов он вытащил из внутреннего кармана пальто пистолет. Матерился он, однако, слабовато, любительски не было у него лагерной выучки. И я, чтобы поддержать беседу, выдал ему для начала некоторую конструкцию, этак сосредний нью-йоркский небоскреб. Сам же лихорадочно искал какой-нибудь способ проучить этого молокососа. Отнять пистолет мне сил не хватило, парень, он был тренированный, крепкий. От драки я ничего бы не выиграл, и поэтому, постепенно переходя на самый скверный и подлый лагерный лай, от которого даже наш лагерный конь Яшка, возивший продукты в столовую, прижав уши на дыбы, вставал, я выманил его на улицу и медленно двинулся к дому. Расчет был простой. Встретить кого-нибудь из знакомых, получить свидетеля. Этот осел шел рядом, все еще надеясь произвести на меня впечатление, а его команда медленно ехала на машине сзади. И ровно в этот момент мать вышла из дома в магазин. От неожиданности оба они пожали друг другу руки, когда я их представил. «Вот, мама, запомни этого человека», — сказал я. «Если со мной что-нибудь случится, будешь знать, кто виноват. Он грозится меня убить. А это сзади их машина. Запомни номер». Я сам не ожидал, что мать так разъярится. Даже испугался, как бы она его не побила. «Что вы себе позволяете?» — кричала она на всю улицу. «Вас поставили следить». «Следить», — уныло отвечал чекист. «Вот и следите. А что с ним делать, решит начальство. Не вашего ума дело. Этого еще не хватало, чтобы всякий подонок решал, кого убить, а кого нет».